Глава, 19. Экстренное заседание в Академии Прогресса началось в гробовом молчании. Торжественный зал для таких совещаний сменился на небольшое помещение в противоположном крыле здания. Во многом потому, что из окон этого зала не было видно впечатляющих и немыслимых разрушений, нанесенных Академией. Большинство составляли не ученые, а люди в серой форме, агенты безопасности Конфедерации – «Приступим, господа», — начал командующий. «Кто еще не знает, мое имя — Этан Грей, командор разведки и внешней безопасности конфедерации». Клиностровский усмехнулся совпадению — серый Грей, но, получив хмурый взгляд военного, сник и уставился на свои руки. «Сегодня мы не будем обсуждать промахи и ошибки сотрудников академии, которые просмотрели опасность и поставили под угрозу жителей конфедерации». Просмотрели? Снова не выдержал Клин. «Да вы видели, кто он! Мы и предположить не могли!» «Помнится, ваша коллега, госпожа Арвей, смогла сделать подобное предположение!» Холодно оборвал его Этан Грей. «А значит, для этого были основания!» «Вы не понимаете!» Теперь не выдержал ректор Академии, вскочил, утирая со лба испарину. «Это же нереально! Невероятно!» Это невозможно, в конце концов. Мы не знаем, как это объяснить. Законы физики просто попраны. Вы это осознаете? Что мы должны были предвидеть? Дракона? Ученые зябко поежились. Военные ответили хмурыми взглядами. Эттон продолжил. Я повторюсь, мы не будем сейчас обсуждать причины появления данного существа. Объяснить его существование, равно как и появление в стенах Академии, ваша забота. Моя же — устранить угрозу. А в том, что она существует, более того, вполне реально, можно убедиться, взглянув на разрушенное крыло этого здания. Военный обвел людей колючим взглядом. Мы столкнулись с превосходящими силами противника, которые пока не можем объяснить и не знаем, как с ними бороться. И наша первоочередная задача — узнать, понять и обезвредить. Обезвредить? – вскинул Сажан. Что значит обезвредить? Это же сенсация! Мы должны изучить уникальное явление, незнакомая нам форма жизни. Это прорыв, господа. Изучать эту форму вы будете после того, как она перестанет угрожать Конфедерации, – отрезал Этон. Похоже, вы не понимаете масштаб проблемы, господа. Впрочем, я и не прошу вас понимать. Сейчас мне нужно от вас другое, а именно схемы, графики и отчеты, позволяющие нейтрализовать угрозу. И начнем мы с вас, господин Эриксон. Вы говорили, что обнаружили три точки, в которых туман поредел. Вот здесь? Этому указал места на карте. Все верно. Но одна находится в море, вторая на горной гряде. Там туман почти исчез, но мы можем выйти в какое-нибудь ущелье. У нас нет плана местности со стороны фьордов. Самая доступная для прохода точка получается та, через которую экспедиция уже попала на фьорды. «Самое доступное не означает лучшее», — бросил командор. И еще раз посмотрел на карту, ткнул кончиком указки в очертание скал. «Каковы наши шансы пройти здесь?» Я ничего не знаю о наших шансах пройти хоть где-то, — хмуро отозвался исследователь. Я склонен считать, что экспедицию провели на фьорды благодаря каким-то силам, которые мы пока не понимаем. Сили дракона, если хотите. Но здесь туман практически рассеялся, так? Да, — с неохотой подтвердил Андерс. Хорошо, — Этон кивнул своим мыслям. Значит, в силу вступает план вооруженного проникновения. Бом-бом-бом. Проклятый будильник. Неужели пора вставать? Я перевернулась, смутно ощущая какую-то неправильность, открыла глаза, и разом все вспомнила. Неральдафы, свер, фьорды, драконы. Подпрыгнула на кровать и скатилась на пол. Свера в комнате не было, а в узкое окно долетал тревожный и раздражающий звук колокола. Бом-бом. Дверь хлопнула, впуская Иргу. «Одевайся скорее!» С порога закричала женщина, бросая на кресло несколько тканевых свертков. «Что происходит?» Я растерянно прикрылась краем покрывала. «Где Свер?» Женщина одарила меня недовольным взглядом. «Риар на берегу!» Он приказал мне позаботиться о тебе, чужачка, так что торопись. Меня зовут Оливия. Я отпустила покрывало и решила, что одеться это неплохая мысль. Рассмотрела свертки и хмыкнула. Ну что ж, ожидаемо. Нижняя рубашка из белого льна, темно-зеленое платье из тонкой шерсти и без рукавов с разрезами на боковых швах, чулки из сукна и нижнее белье, похожее на короткие шортики. Что ж, в целом неплохо. Короткие ботинки из мягкой кожи, пояс, несколько раз обхватывающий талию и широкий теплый платок на плечи или на волосы. С этим я пока не разобралась. Хотя, вроде, женщины здесь голову не покрывают. «Что это за звук?» — спросила я, натягивая одежду. «Так напали на нас!» — деловито пояснила Ирга, и я уронила ботинок. Женщина удивленно вскинула брови. «Что ты так всполошилась?» там, откуда тебя выкрали, разве не нападали?» «Кто напал?» «Кажется, снова Ауральхолл», совершенно непонятно пояснила служанка. «Это недалеко, всего в трех днях пути по морю от Неральдафы. Белариар уже давно тучит зубы на нашу крепость». Ветер принес крики и звон металла. «Ужас какой!» — выдохнула я. «Там что же, сражение? А если кого-то убьют?» «Всякое бывает», — философски заметила Ирга, деловито убирая постель. Но «Ну, ты не бойся. Сейчас я отведу тебя в укрытие, будешь там сидеть, пока сражение не закончится». «Да не трясись, наш Реар не по зубам снежным, тем более с Атемом. Но ну, лучше бы нам поторопиться». Я быстро натянула обувь и вслед за Иргой выскочила из комнаты. Служанка побежала по извилистому темному коридору, успевая на ходу разговаривать и коситься на меня. А монетку-то шати и я добыла. Хоть и не по правилам все было, но золотинка к милости перворожденных. Совсем не по правилам. Никогда я такого не видела. Я сцепила зубы и промолчала, игнорируя жадный интерес в глазах служанки. Она обиженно надулась, но тут же игриво хмыкнула. Зато к лету у нас столько детишек народится. После вчерашнего-то я такого зова и не упомню. Да никто не упомнит. Неральдаф и до утра уснуть не мог. В смысле? Остановилась я резко. Ты о чем? Так о страсти, что вчера всех обуяло. Ирга хитро прищурилась. Хороший зов был, огненный. Все почуяли, все приняли. И дети теперь родятся сильные, и мы будем здоровенькие и крепкие. Если бы не нападение, в Ниральдаф и уже пир бы устроили. Что? Я вцепилась в ткань юбки. «Значит, зов Йога ощущают все в крепости?» «Ну, тебе-то, конечно, досталось больше других», — хмыкнула Ирга. «Даже страшно. Столько-то пламени. Так и сгореть можно. Ну и остальные почуяли, конечно. Как же иначе? Чем мощнее зов, тем крепче дети. Так что ночью все заняты были». «Да что ты так смотришь, словно и не знала о таком? Странная ты чужачка». «Откуда только такая? Тащат к нам не пойми кого, а мне тут объяснять!» Бормоча себе под нос, Ирга поволокла меня вниз по лестнице. Похоже, убежище располагалось в подвале. Я же судорожно пыталась осмыслить новые данные. Выходит, ментальное воздействие дракона имеет значение для всей общины, и все проживающие рядом ощущают его. И знают, когда он кого-то зовет. Отлично. Скрипнула зубами и побежала в другую сторону, прочь от ступеней в темное подземелье. Стой! Ты куда, чужачка? Не люблю подвалы! На ходу бросила я. Подобрала юбку и ускорилась, не обращая внимания на вопли за спиной. Ирга кого-то звала, но, похоже, все воины сейчас были заняты нападением, и им было недосалочек с пленницей Риара. Чем я и воспользовалась. Юркнула за угол, выскочила из крепости, пробежала под низкими навесами непонятного назначения. Помощенным улочкам Миральдафе носились люди, хотя особой паники я не замечала скорее деловитую собранность. Женщины загоняли в хлева скотину, запирали двери и ставни домов, прятались. Мужчины спора тащили к стене орудия и снаряды, другие в кожаных доспехах с металлическими пластинами, Бежали к закрытым воротам, придерживая оружие. Никто не орал «Мы погибнем», и все пропало. Никто не голосил от ужаса. Каждый занимался своим делом, и это лишь подтверждало, что подобные нападения здесь не редкость. Я тоже понеслась к стене вслед за мужчинами, пытаясь не привлекать к себе внимания. Но им действительно сейчас было не до меня. Лишь один пожилой Ильх зыркнул из-под кустистых бровей и рявкнул куда несешься дурная укрытие в другой стороне я истошно закивала и когда мужик скрылся метнулась к стене на которой стояли воины через каждые двадцать метров наверх вела приставная лесенка огромная пасть каменной головы захлопнулась железные ворота теперь закрывали вход и тут над городом пронесся дикий рев дракон мелькнула трусливая мыслишка они залезли мне и правда в подвал Но ее тут же смела волна исследовательского энтузиазма и банальное любопытство, которое заставило меня взобраться по лесенке, распластаться на стене и выглянуть вниз. Широкое пространство между берегом моря и укреплением блестело инием. Я удивленно прищурилась. Точно иний. Трава прихвачена белой изморозью, песок кое-где укрыт снежком. Но дальше у воды зеленеет трава. Так откуда этот кусок зимы? в стену снова ударила. Бом! К сожалению, стена закруглялась, и со своего места я видела немного. У берега покачивались лодки, на песке топтались воины. Я присмотрелась. Почти у всех мужчин волосы словно тоже тронутые инием. На кожаных доспехах матово посверкивали светлые пластины. Неужели серебро? Похоже. Таким же было оружие. Копья, короткие и длинные мечи, секиры, ужасающие топоры. «Болты!» — вдруг закричали с нашей стороны, и вниз хлынул ливень из круглых металлических орудий. Я восторженно ахнула, пытаясь не упустить ни одной детали. Снова раздался рев, и край стены обвил серо-белый хвост, огромный, шипастый. Он ударил кладку, выбивая каменные брызги, и снова подтянулся и исчез за поворотом. Зато в ворота бухнула так, что, кажется, содрогнулась вся крепостная стена. Я вытянула шею, желая рассмотреть, что там творится, но подбираться ближе не рискнула. Удары прекратились, как и рев, А потом над крепостью раздался крик. «Свер! Так и будешь сидеть в укрытии? Или все таки выйдешь и покажешь, на что способен?» «А я все ждал, когда тебе надоест бесполезно рычать, и ты явишь нам свое белое личико, Донар!» Насмешливый голос Риара Ральдафа, что, казалось, раздался совсем близко, заставил меня сжаться, пытаясь сделаться невидимкой и прислушаться. «Кажется, в прошлый раз ты уже пытался пробить мои стены, но неудачи тебя ничему не учат, так, Донар?» На стенах рассмеялись, воины внизу негодующе зашипели, потрясая оружием. «Выходи!» — в голосе неведомого мне Донара рычала ярость. Но вот с Вера она, похоже, мало заботила. Его интонации остались такими же лениво насмешливыми. «Зачем? В очередной раз надрать твою снежную задницу?» Смех стал громче, как и злобные выкрики внизу. «Когда мы войдем, ты будешь молить о пощаде, сволочь!» — выплюнул Донар. Воины внизу присели и снова закрылись щитами. Я нахмурилась. «Похоже... Похоже, нас сейчас атакуют. Но как?» Застывший в отдалении чужой корабль качнулся, блеснула на корме белым, и судно выплюнуло вспышку. Она пронеслась светлым комочком, а в стену ударил уже ледяной ком, пробивая дыру. Я закрыла голову руками и свалилась на лесенку, потому что снова посыпались болты и камни. Атакующие взревели, Защитники зарычали. Сквозь дыру полезли воины Снежного, их встретили копьями и мечами. Но где-то на море снова разлилось белое сияние, и еще одна глыба обрушилась на наше укрепление. Я забилась в узкое пространство между кладкой и лестницей, с ужасом глядя на бой. Воины крушили друг друга, врезались в доспехи и тела острые грани, расплескивалась густая алая кровь. — Как тебе это, Сверх? Глухой смех донёсся эхом и тут же угас в рёве. Длинная тень скользнула по Нероальдафе. Я выдохнула, скинула голову. Над крепостью взмыл чёрный дракон. «Свер!» Имя сорвалось с губ, и дракон мотнул головой в мою сторону. Но тут же по стене ударила огромная серая лапа с зазубренными когтями. И Свер взмыл выше, распластывая крылья. Я подпрыгнула и поползла вдоль стены, пригибая голову и надеясь стать незаметной. Совсем рядом грозно звякнул металл, и за спиной тяжело рухнул воин. Я зажала себе рот ладонью, чтобы не вскрикнуть, выглянула из-за деревянных настилов. Снежный. Белые инистые волосы запачканы яркой кровью, и светлые глаза смотрят в небо уже невидящие. Ужас на миг сковал мое тело. Ужас и понимание, что все это реально и что убивают здесь тоже по-настоящему, своих или чужих, неважно, да и кто для меня здесь свой. Озираясь, я выснулась из своего укрытия и подобрала отлетевшее оружие. Светлое лезвие мутно отразило мое испуганное лицо, и я вдруг с изумлением поняла, что держу в руках не металл, лед, похоже на сосульку, слегка кривую с рукоятью из кости и кожаной оплеткой. Такое оружие скорее втыкают в тело, а не режут гранями. Но как оно может оставаться настолько твердым и острым? И от тепла моих рук не тает. Впрочем, размышлять было некогда. Вокруг был хаос, крики, звон, вой. И над всем этим летел рев двух драконов. Там за стеной что-то ударялось, падало и звенело с такой силой, что уши закладывало. Снова спрятавшись за настил, я ползком двинулась вдоль стены, пока не увидела небольшую дыру. Маленькое окошко. Выбитый ударом из складки камень. прильнула к нему. Песок на берегу кипел от двух чудовищ, вгрызающихся друг в друга. Один грязно-белый, с плоскими пластинами на боках, блестящими инеем и сложными сейчас молочными крыльями. Второй уже знакомый, черный, с золотыми прожилками под чушуей. Их размеры сделали немаленькую площадку перед морем крошечной. Два монстра сцепились и покатились. Причал брызнул щепками а вода забурлила, когда хёги свалились в воду. Два хвоста били с такой силой, что поднявшаяся волна всколыхнула корабли и расшвыряла мелкие лодочки. Рёв драконов оглушал. Так и хотелось зажать уши, а ещё лучше забиться в какую-нибудь нору. Меня охватили восторг и ужас. Столь сильные, что тело окаменело не в силах оторваться от невероятного зрелища битвы. Мне казалось, что моя кровь тоже закипела, как и море. И я даже не поняла, что силой сжимает трофейный нож, желая всадить его в тело врага. Встрепенулась, осознавая. Значит, люди ощущают не только возбуждение дракона, но и его ярость, азарт, мощь. Не зря же воины несутся вперед так, словно смерти нет. Я снова прильнула к дыре. Свер сейчас хлопал крыльями, вжимая белого дракона в песок на дне. Черные когти глубоко вонзились в тело Снежного, не давая ему подняться. Донар рычал и яростно бил хвостом, но вывернуться не мог. Одно из крыльев плыло по воде линялой тряпкой, второе Снежный поджал под брюхо. Свер загнул длинную шею, и из клыкастой пасти полыхнуло пламенем. Белое распластанное крыло почернело, Снежный взвыл и сбросил Свера. «Отходим!» — эхом ударился приказ. Кто-то еще сражался, большинство бежало к морю. Лодок не было, так что воинам придется добираться до корабля вплавь. Правда, я не понимала, как они сделают это с оружием. Свер тяжело взмахнул крыльями и, подняв снежного дракона в воздух, потащил на глубину. Пара ударов черных крыльев, и огненный разжал когти. Донар рухнул вниз. Море всколыхнулось и волной выплеснулось на берег. Красное пламя вырвалось из пасти свера вместе с рёвом. Ихёк взмыл вверх. Темные воды пенились и покрывались синим там, где пытался выбраться снежный дракон. «И кто это здесь прячется?» «Трофей?» Ехидный голос заставил меня подпрыгнуть. Незнакомец за спиной дернул меня за руку, схватил за волосы. Я вскрикнула, с ужасом уставилась в лицо, исчерченное шрамами. Светло-серые глаза казались осколками льда на реке. «Снежный!» Мужик оскалился, показывая белоснежные зубы. «А ну, убери лапы!» – прошипела я и ударила ножом сосулькой. Неудачно. Лезвие скользнуло по доспеху, который оказался неожиданно прочным. Незнакомец злобно рыкнул и толкнул меня, сбивая с ног. Я покатилась по влажной земле, ударилась плечом о лесенку. Меня тут же придавило к стене тяжелое тело, и я закричала. А потом свет солнца закрыла огромная тень и сверху спикировал сверх. Черные когти прочертили борозды на камне, схватили снежного, и дракон взымыл в небо. И почти сразу на песок с другой стороны стены упало тело. Зажав себе рот ладонью, я наблюдала, как яростное пламя поджигает деревянные настилы, и те вспыхивают. Огромные драконьи лапы вцепились в край крепостной стены, и вниз опустилась чудовищная голова на длинной шее. Ярко золотые глаза прищурились и уставились на меня. Пасть Хёга открылась, и я слишком близко увидела зазубренные клыки размером с копье. И как-то заторможенно подумала, что, надумай сейчас сверх снова выпустить огонь, от меня останется лишь обгоревшая головешка. Или совсем ничего не останется. Сделала осторожный шажок в сторону, и дракон рыкнул, обдав меня горячим дыханием. А потом резко выпрямил шею, сгреб меня лапой и взмыл вверх. От перепада давления в глазах потемнело, и я чуть не лишилась сознания. Несколько мощных ударов крыльев, скольжение в вышине, спуск, и лапы разжались, а я упала на сухую траву. Встала на колени, осмотрелась. Похоже, дракон оттащил меня далеко от крепостной стены, на тесное плато. Сюда даже звуки битвы не долетали, и моря видно не было. Значит, теперь я с другой стороны не Роальдафе. Злобно выпустив огонь, Свер сделал круг и пропал в сгущающихся тучах. Я же потерла задницу, на которую приземлилась, и осмотрелась. Так и есть. Небольшой скалистый выступ, на котором ковром лежит жухлая трава. Десять шагов в поперечнике. И никакой возможности спуститься вниз. Последняя заставило меня негодующих мыкнуть. Похоже, Свер решил меня таким образом наказать. Фыркнув, я сгребла в кучу сухую траву, освобождая землю. Подобрала камушек. Что ж, раз у меня появилось время, то займусь подведением итогов. Не помешала бы, конечно, чашечка крепкого кофе и горячая булочка. все таки ела я еще вчера, и тот суп давно испарился из моего организма. Но на этом скалистом пятачке официанта что-то не наблюдалось. Так что придется обойтись без еды.